Приятно было просыпаться, паря между спальными пластинами и одновременно вспоминая. Чмей разрывал кусок сырого красного мяса. На Вундерленде часто делали пищевые регенераторы, пригодные для различных видов. Зин перестал есть ровно настолько, чтобы сказать, «Каждая деталь оборудования на борту создана людьми или могла бы быть создана ими». Даже такой корпус можно купить на любом человеческом мире. Подобно ребенку в лоне матери, Луис парил в свободном падении, закрыв глаза и согнув колени. Однако забыть, где он находится, было невозможно. — По-моему, — заметил он, — посадочная шлюпка сделана на джинксе. — Возможно, по заказу, но на джинксе. А как с вашей кроватью? Настоящая? Искусственная ткань. Похожа на шкуру Кзина и, несомненно, продается подпольно для людей со странным чувством юмора. Я бы охотно поохотился на ее изготовителей. Луис потянулся и щелкнул выключателем. Спальное поле свернулось, мягко опустив его на пол. Снаружи была ночь. Вверху горели яркие белые звезды, а пейзаж вокруг был бесформенной, бархатной чернотой. Даже сумея не раздобыть скафандры, он мог оказаться на другой стороне планеты. Или же совсем рядом, за черным гребнем, вырисовывающимся на фоне звездного неба. Но кто мог это знать? в регенератора имелось две клавиатуры, одна с инструкциями, на интерволде, вторая, на языке героев, и два туалета по обе его стороны. Луис предпочел бы менее красноречивое устройство. Чтобы проверить способности этой кухни, он заказал завтрак. — Луис, вас совершенно не интересует ситуация, — фыркнул Гзин. — Посмотрите себе под ноги зин нагнулся. — О, да. Этот гиперпривод сделали кукольники. На этом корабле Хинмас сбежал из флота миров. — Еще вы забыли трансферные диски. Кукольники не используют их нигде, кроме своего собственного мира. А сейчас Хинмас послал агентов людей забрать меня с помощью именно трансферных дисков. — Должно быть, украл их, и корабль. — Луис, я не верю, что кукольники поддерживают хин моста. Мы должны попытаться добраться до их флота. — Шми, здесь наверняка есть микрофоны. — Значит, я должен таиться от этого пожирателя листьев? — Хорошо, выслушайте меня. Уныние, которое он испытывал прорывалась в форме горького сарказма. А почему бы и нет, ведь его дроут учми. Ради своих прихотей кукольник похитил человека экзина Разумеется, нормальные кукольники будут потрясены этим. Как вы думаете, они позволят нам вернуться домой и рассказать все Патриарху? Если это произойдет, он непременно захочет построить целый флот счастливых случаев который настигнет кукольников за 4 часа плюс временное уравнивание скоростей. Луис, довольна? Нэнис, если вы хотите начать войну, дело ваше. По словам Нэса, в первой войне людей-экзинов кукольники поддержали нас. Теперь ваш ход. Оставим эту тему. Хорошо. Но вот о чем я подумал. Тут Лоис вспомнил, что разговор может записываться, и заговорил соответственно. Мы с вами и Хинмост — единственные существа в известном космосе, которые знают, что собираются делать кукольники, и любой из нас может проговориться. Я понял вашу точку зрения. Если мы исчезнем на кольце, вряд ли Хинмост наденет трауру. Но Хинмос может и не знать, что Несс был неосторожен. «Он узнает это, прослушав этот кусок», — подумал Луис. «Моя ошибка. Нужно всегда помнить о пожирателе листьев». И он яростно атаковал свой завтрак. Выбор его был и прост, и сложен. Половинка грейпфрута, шоколадное суфле, вареная грудь моа и кофе — Голубая гора Ямайки, покрытая сбитыми сливками. Большая часть была хороша, и только сбитые сливки как-то не убеждали. Впрочем, что мы можем знать о Моа? Генетики двадцать века восстановили Моа. Моа — это вымершие бескилевые птицы высотой до трех метров, обитали в лесах Новой Зеландии. Последние мои истреблены в середине девятнадцатого века. Или то, что по их утверждению было им, и кухонный регенератор создавал имитацию этого. И внешне, и по вкусу это было жирное мясо птицы. И все же это было ничто по сравнению с нахождением под электродом. Вообще он рассматривал только в сравнении с электродами и верил, что это нормальное состояние для человечества. Захват себя в плен безумным чужаком для каких-то непонятных целей отнюдь не сделал его существование значительно хуже. Ужасным это черное утро делало только то, что Луис Ву собирался отказаться от Дроуда. Закончив завтрак, он бросил грязную посуду в туалет. Потом спросил, «А что вы можете предложить?» «Обещание, основанное на моем честном слове». Хвост чмей хлестнул воздух. «Когда-то вы были полезным компаньоном. А во что вы превратитесь, если я отдам вам дроуд, в жвачное животное?» «Нет, я оставлю его у себя». Тогда Луис начал свое упражнение. При половине гравитации было легко отжиматься на руках, по сотне на каждой. Потолок был слишком низок для некоторых его упражнений, поэтому он сделал две сотни прыжков ножницами, касаясь вытянутыми пальцами рук вытянутых ног. Шмея с любопытством следил за ним. Наконец сказал... Интересно, почему хинмост лишился поддержки? Луис не ответил. Лежа горизонтально, держа большие пальцы ног под днищем спальной пластики, а под икры положив большое плоское блюдо, он начал очень медленно садиться и также медленно ложиться. И что надеется найти в краевом космопорте? что нашли там мы с вами? Кольца торможения слишком велики, чтобы их передвигать. Может, он хочет забрать что-то с корабля кольца? Луис набрал код, заказав пару ножек Моа. Стерев с них жир, он принялся жонглировать ими, как огромными индейскими дубинками. Под крупными каплями выступал на его лице и теле. Затем, нехотя, катился вниз. Хвост Чмея вновь клеснул пол. Его большие розовые уши прижались к голове, не давая никакого преимущества врагу. Чмея был зол. Одна из непроницаемых стен стала прозрачной, показав кукольника. Грива его выглядела совершенно иначе. Из нее исчезли сверкающие точки опала. И он был один. Мгновение он изучал ситуацию, потом сказал. — Луис, воспользуйтесь драудом. — Я не могу этого сделать. Луис отбросил свои гири. — Где Прил? — Чмей, — сказал кукольник. — Дайте Луису драуд. — Где Халла припалала Огромная, покрытая мехом рука, схватила Луиса за горло. Луис пнул назад, вкладывая в удар вес всего тела, и Гзин хрюкнул. С удивительной мягкостью он вставил дроуд в его гнездо. — Хорошо, — сказал Луис. Гзин отпустил его, и он сел на пол. Он уже знал ответ, как знал его, конечно, и Гзин. Только сейчас Луис начал понимать, как сильно он хотел встречи с Прел. «Увидеть ее свободно — это АРМ. Просто увидеть ее...»